Глава 21. Рука с ножом сама собой, на одних рефлексах, перечеркнула пространство перед собой. Очень кстати вовремя. Глаза уловили странную переливающуюся картинку, а потом в местах предполагаемого разреза замельтешила разноцветными всполохами, словно рябь пошла. Интуиция воет в голове, на манер стационарной пожарной сирены, и я опять ухожу перекатом, а на том месте, где стояла секунды раньше сильно ударило чем-то призрачным. Каменная крошка звякает по броне эспешки. Дальше началась сплошная акробатика. Изученная база знаний местного бестиария уже дала возможность идентифицировать агрессора. Им оказался муар — самец. Самки постоянно держатся стаи. Количество особей в ней может варьироваться от трёх до пары десятков. Но вот самцы — исключительно одиночки. Самки их в свою компанию совсем не стремятся заполучить, допуская к себе исключительно в периоды спаривания. В остальное время могут и сожрать, если встретятся на узкой дорожке, то есть каннибализмом не брезгуют. Вот и гуляют моллюскоподобные мужички в одиночку. И хотя они намного крупнее и сильнее любой отдельно взятой самки, тем не менее сладить сразу с кучей щупальца ногих теток, видимо, не могут. Впрочем, чему удивляться? Можно подумать у людей иначе. В общем, от такой жизни любой взвой, и характер заимеет зловредный. А тут я ковыряюсь, и что характерно, то же самка. Пусть не той породы, но мужики ведь нас вечно всех одним аршином меряют. Чем головоногий дядечка в этом смысле отличается от человеческого? Полагаю, что почти ничем. Шучу, конечно, но зверюга и правда злобная, да еще резкая как понос». По скорости реакции намного превосходит обычные человеческие возможности. И если бы не убийственные порой тренировки Грола, он точно прибил меня, потому что уходить от ударов хватательных щупалец я умудрялась за счёт одних рефлексов. Как тварюка подобралась, что даже чувствительная аппаратура скафандра не засекла на таком коротком расстоянии. Теперь-то интерфейс защитного комплекса успел адаптироваться, и я вижу контуры твари, хотя она и маскируется практически сливаясь с местностью. Тем не менее вопрос остаётся злободневным. Как? На ум приходит лишь единственный способ. Муар поднялся по стене скального массива, на козырьке которого я расположилась. И если я права, то интеллект животины выходит даже выше, чем это описано в бестиарии. Тут уже какой-никакой тактикой попахивает. Это ведь надо было сообразить, чтобы так подобраться. Ещё бы узнать, почему именно на меня окрысился гадёныш. Ну вот же, огромная куча свежего мяса валяется. А шпарит, такое свежее. Я по сравнению с тушей эрка мелочь совсем. Или люди для местных тоже своеобразным деликатесом являются, как они для нас. Не знаю, в общем. Амуар не объяснял, по понятным причинам. Скачу горной козой по маленькому пятачку. Сзади стена, слева пчёлы стоит, справа обрыв. А спереди, на краю пропасти, зверь расположился и елозит по мере надобности то туда, то сюда. Не успев увернуться, получаю прибольно в правый бок. Однако броня скафандра сдержала удар, подарив возможность откатиться и встать на ноги до того, как тварь успевает добить. Но не учил Грол драться в рукопашину против летающего осьминога. Что ж тут поделать? И пофиг, что в момент самой драки... Эта злобно-каракатица уже не парила в воздухе. Легче ведь от этого не стало. Приходилось импровизировать на ходу. А еще сеть разбубнилась в голове, подсказывая, надо отдать ей должное, правильно, направление на опасность. Но все как-то вдруг и неожиданно случилось. Бритва отсекает очередной тентакль. Грен тебе, а не девичьи перси. Не для тебя я цвела. Атака слева. Явственно шелестит в голове. Хватательная щупальца бьет на уровне груди. Раз. Тело само изгибается назад, пропуская удар выше себя. В голове не единой мысли. Думать сейчас, только мешать. Два. Бритва встречается с плотью зверюги. Три. Обрубок щупалки, похожий на большого червя, мигнув напоследок радужными разводами, извивается на камнях карниза. Четыре. Меняю позицию. Фото заливает глаза. Сколько уже времени прошло? Минута? Две? Три? Да куда там? Судя по часам в интерфейсе умника. Всего-то пара десятков секунд. А сила уже на исходе. Дыхание на хрип похоже. Ещё столько же — и хана. На пятаке козырька извиваются четыре обрубка. Почему так мало? Вроде ж больше должно быть. Во всяком случае показалось, что уже штук сто отхватило. Тут, блин, пока с одной разберёшься, упаришься. Вот же он резкий, несмотря на то, что ни единой кости нет в организме. Когти не считаю. У твари, кстати, тентакли ни хрена не восемь. Их вообще посчитать трудно, потому что они составляют одно целое с мантией и в полёте, к примеру, превращаются в плоское крыло. И это только так называемые ноги, головоногие же. Но есть ведь и хватательные, их там тоже немало, около десятка. Замаешься отрубать молниеносно вылетающие белёсые отростки, способные удлиняться до 15 метров, и имеющие на конце острейший зазубренный коготь. Эдак долго не поскачешь. Вот же попало. Хотя рано или поздно что-то подобное должно было случиться. Так почему бы и не сейчас? И ведь в ближайший бой идти затея глупая. Тварь только того и ждёт. В машине прятаться тоже не вариант. Это медуза, мать её ту сторону тоже прекрасно контролирует. Ну, и что делать? Гравитация давит, сил и так-то немного было, а на последнее телодвижение ушли остатки. Господи боже! Были бы время и возможность, изобразила бы жест «рука-лицо». Какая же я порой непроходимая тупица! Сверкает озарение. А два игольника на хрена закреплены на грудной пластине брони? Вот бы Грол сейчас поржал. Меня оправдывает лишь то, что нападение, хоть я всё время и ждала его подспудно, произошло слишком неожиданно, потому я растерялась. Однако ж растерянность чести мне не делает. Мгновение, и нож занимает своё место в ножнах, а в руках, оказываются удобные рукояти оружия дальнего боя. Чах-чах, чах-чах, чах-чах. кашлют иглами любимые спиртянские, едва толкаясь в ладони слабой отдачи. Внутри твари Видимый сквозь полупрозрачную плоть Вспыхивают короткие вспышки. Это работают разрывные иглы. Муар уже забыл про маскировку. Не до того ему стало. Похоже, изжога внезапно обострилась. Понимаю. Когда твое тело изнутри разрывают микровзрывы, голод как бы отступает на время. Чах-чах. Чах-чах. Бестия извивается в конвульсиях. Что, не нравится? Адреналин щедро омывает мозги и крик вырывается практически помимо воли. И снова. Чах-чах, чах-чах, чах-чах. Я прямо с какой-то маниакальной радостной мстительностью вбиваю иглы в мирскую, почти желеобразную массу. Наконец, муар с противным клёкотом переваливается через карниз и скрывается за уступом, чтобы через секунду показаться в виде мерцающего покрывала, быстро планирующего к земле. Нифига себе, ковёр-самолёт! Там лепёшка метров на тридцать растянулась. Причём, что примечательно, он летает как бы боком, потому что один глаз получился снизу, а второй сверху, видимо, для того, чтобы контролировать обе полусферы. Вот же падла живучая! Медленно ворочается мысль в голове. Сил стоять на ногах больше не было, но непреодолимое желание отомстить так напугавшей меня гадине толкает меня к летуну, подарив второе дыхание и придавая сил. Хренов тебе, как дров. Не сбежишь. Плевать на шлюзование. Время уходит. Принудительно открываю доступ к кабину и падаю в объятия ложемента Синхронизация. И в следующую секунду все четыре импеллера взывают на высокой ноте, отрывая пчелу от поверхности скального уступа. Действовала особо не задумываясь. Просто делала. Необходимые знания сами собой всплывали в голове. та да да да рявкнули короткой очередью бортовые крупнокалиберные пулемёты. Там, где только что был слегка потрёпанный муар, образовалось мутное облако, состоящее из ошмётка плоти и чего-то наподобие дымовой завесы. Гадина таки успела напоследок немножечко пукнуть, выдав какую-то сине-фиолетовую смесь газа, подражая земному собрату, выпускающему чернила в случае опасности. Совсем чуть-чуть не успела, а так имела все шансы уйти от возмездия. С запозданием даю команду на закрытие шлюса. Загудела система очистки воздуха. Минут пять будет трудиться. Меня всю колодит от бушующего в крови адреналина. Вот это поохотилось. Вот это, что называется, слетало на промысел по-быстрому. Чуть не сожрали. Хорошо, хоть самое ценное, успела загрузить в трюм. А дальше-то что? Остальную гору мясо бросать? Но тут просыпается и начинает бесноваться моя личная зелёная пупырчатая жаба, орёт где-то внутри благим матом. «Ты чё, было творишь? Столько выстрелов впустую Какое бросать? Иди и заготавливай». Ну что же, вынуждена признать, что она, в общем-то, в некотором смысле права. Глупо бросать деньги. Мне их, походу, много понадобится. Да, устала. Да, опасно. Но дело надо делать. С огромной неохотой, буквально заставляя себя развернула машину и вернулась к карнизу. Ага, тут и без меня уже хватает раздельщиков. Во всю хозяйничают какие-то другие твари. И много. Проштудировав бестиарий, узнала, что это иранги. Та ещё напасть. В дополнение к описанию, видимо, специально для землян сказано, что они похожи на наших стрекоз, только больше размерами. Земных стрекоз я никогда не видела, но вряд ли они даже приблизительно могут сравниться с этими монстрами. Тут одни крылья имеют размах на глаз метров шесть и тело около четырёх. Также говорится, что животные не стайны, но даётся предупреждение. Мол, если есть одна тварь, значит, поблизости и другие найдутся. И это правда, потому что на моей туше ну, в смысле, не прямо вот на моей, а на добытой мной, копошились уже четыре гадины, а рядом гудели ещё с десяток норовя присоединиться к халявному першеству. Видимо, не мой сегодня день. Потому что если б немуар так эти твари отняли бы добычу. Тот просто первым успел. да дилемма. Бодаться за свое добро или нет? А ну как еще, столько же припрутся? Не, нафиг, нафиг, умываю руки. Тут, похоже, все. Можно, конечно, попробовать отстрелять вражин, но где гарантия, что поможет? Опять же. Получится бесполезный расход боеприпасов к крупнокалиберным пулемётам турелей. Оно мне надо? Да дешевле выйдет, новую дичь подстрелить. Так что как ни ворчит внутренне жаба. Но на сегодня пора прекращать цирк. До дому двигать надо. Вымоталась непривычки, просто пипец как. Вот отдохну немного в Пскове. И завтра с новыми силами. Но вообще, откровенно говоря, не всё так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Настроение и то поднялось. А с чего бы ему быть плохим? Да, первый вылет получился так себе. Но, тем не менее, сделано немало. Во-первых, летуна обкатала. Во-вторых, колотушку пристреляла. И, в принципе, я довольна этим ружьем, несмотря на излишний вес и отсутствие хотя бы минимальной эргономики. Зато крепкая штука. Ею можно стены пробивать. Шлемы скафандров проламывать Ничего не случится и прицел не собьётся. Ну и в-третьих, не с пустыми же руками возвращаться приходится. Маломальская добыча в виде двух блоков замороженной требухи чего-то да стоит. Уж боеприпас точно отобьётся, да и зарядка накопителя машины. Ну и опыт какой-то приобрела, что тоже немаловажно. Возвращалась на расслабоне. И очень зря. Экзот не любит такой фамильярности, а потому наказывает сурово. Не знаю, чем и кого прогневила только где-то наверху кто-то решил, что мало мне на сегодня приключений. Опасность я заметила слишком поздно. Говорю же, рано расслабилась. Грозовой фронт, которого по прогнозу не должно было быть, оказался слишком близко. Да помню я, что Псков предупреждал о вероятности осадков. Однако, во-первых, вероятно, это ведь не значит, что точно. И во-вторых, он говорил ближе к вечеру, а сейчас только. Минул местный полдень. Как же неудобно-то одной. Был бы напарник хотя бы в виде того же искина Он мог бы подсказать, а так сама должна успевать. Я же вместо этого пасть разъявила, увлёкшись поисками удобных мест для разделки добычи. Хотя, как уже выяснилось, безопасных мест не бывает. Короче, вляпалась, как всегда, по собственной неосмотрительности, ну или неопытности. Шла эконом-ходом. Это значит на высоте 300 метров и со скоростью 150 километров в час. В таком режиме энергоячейки накопительного контура. Экономнее тратят заряд. Проще говоря, как раз тот случай, когда тише едешь, дальше будешь. Да и спешить вроде бы некуда было. Теперь стало поздно. На востоке темная полоса расползлась по всему горизонту и быстро приближалась. Внутри ёкнуло. Тут и без умной машины или живого напарника, ясно? что вернуться не успеваю. База от моего нынешнего положения находится на юге, а угроза надвигается с востока и будет здесь уже скоро. Вот-вот догонит. Блин! Отставить панику. Шепчу сама себе, загоняя страх поглубже внутрь. Это всего лишь дождик. В конце концов, зря что-ли сетка вбивала мне в голову навыки пилотирования. Понятно, что с моим уровнем опыта шансов выжить мало. Но не сдаваться же вот так и, сложив лапки, ждать своей участи, типа пронесёт, не пронесёт. Уверена, что пронесёт. Правда, не угрозу, а меня саму. И совсем не в том смысле. Потому что хоть и стараюсь держать себя в руках, но всё одно страшно. Так не хочется умирать. Пришло время выжимать из пчёлы максимум возможного. Потому как тяжеленные чёрные тучи буквально на глазах затягивают бирюзовое небо. Лихорадочно соображаю. Фронт довольно высок, и перепрыгнуть его, пропустив низом, не получится. Потолка не хватит. А если даже хватит, ресурс накопительного контура не резиновый. Придется выдаивать его по максимуму, чтобы забраться повыше, и при этом не факт, что надвигающаяся буря угомонится через пару часов. А на дольше уже машины не хватит. Вариант возврата на базу, как и говорила, я даже не рассматривала. Не успеваю в любом случае. Что остаётся? А остаётся только тикать по ходу движения непогоды, в надежде найти место, где можно пересидеть. В той стороне вроде бы должны быть горы. Что-то такое синело вдали. Может и получится где-то заныкаться вместе с машиной. Не вышло. Нет, Чола старалась, выдавливая из своих систем всё, на что была способна. Просто это я неверно оценила скорость движения грозы. С учетом того, что двигалась я от бури на максимуме возможного, капитально накрыла уже через 30 минут полета. Вот когда я оценила гениальность конструктора, спроектировавшего летуна с таким запасом прочности и надежности. Причем особенно хотелось бы отметить простейшее на грани интуиции управления. Корму так забросила, что почти вертикально поставила носом вниз. И будь управление сложнее, Пилот всего лишь с начальными навыками, ну, типа меня, вряд ли б справился. А так даже я умудрилась выровняться. Сама не поняла, как это получилось, но как-то вышло. Может, антигравитационная подушка помогла стабилизировать машину в пространстве. В общем, действовала на инстинктах, не думая. Ещё минут через 15 грянул вовсе кромешный ад, потому что чуть не перевернувший машину первый удар которой я приняла задогнавшую меня бурю, оказался всего лишь ветровым шквалом. Теперь снаружи словно бушевал электромагнитный монстр. Молнии лупили одна за другой, как из пулемёта. И если я сгущаю краски, то, поверьте, не очень сильно. Бортовая навигационная аппаратура буквально сошла с ума. Транслировала что угодно, но не то, что положено. А потом системы и вовсе одна за другой начали выходить из строя. Из них разве что высотомер выше Он более или менее вразумительно вещал до системы эхолокации, куда бедно позволяла ориентироваться. Собственно, благодаря эхолоту высотомер и работал. гиро тоже вроде пытался как-то функционировать. Но именно что как-то. Потому что, судя по всему, из меридиана вылетел первым. Слышу, что гудит на заднем плане, но показывает полную хрень. В общем, абсолютный трындец. И если буря сменит направление движения, я об этом даже не узнаю, потому что ориентация по сторонам света нет совсем. Об управляемом полете речь даже не идет. Куда несет, туда и мне приходится болтыхаться, как лоскутку туалетной бумаги под напором воздуха из системы приточной вентиляции. Моя задача — хотя бы высоту удерживать и не грохнуться, пока исправно крутятся группы винтов. А еще ждать чуда и оно произошло на третьем часу выматывающей свистопляски. Если б кто-то посторонний мог увидеть меня в тот момент, наверное, удивился бы. Оно ведь как? Визуально лежишь себе в ложементе, ничего не делаешь. Откуда усталости взяться? А нет, вымоталась так, как никогда еще до этого не уставала И то, что умудрялась удерживать машину от падения, иначе как чудесами не назовешь. Бой с Муаром детским аттракционом показался. Уже не одну сотню раз успела попрощаться с жизнью. Но хуже всего стало, когда ударил град. Тот самый град, которого боятся все, то хоть раз его видел. Я тоже теперь боюсь. И когда говорят, что сыплются градины размером с голову взрослого человека, вообще не врут. Как по мне, даже преуменьшают масштабы трагедии. Хорошо еще, что град этот не сыплет часто, иначе амба сразу и без варианта но и редких попаданий хватало, чтобы всякий раз прощаться с жизнью. И тут я меньше всего переживала о простых пробоинах. Нет, переживала, конечно, потому что нет ничего хорошего, когда машина на дуршлаг похожа. Однако больше меня всё же волновала целостность энергетического контура, который, как и большинство основных систем, упрятан именно сверху. Проще говоря, в крыше корпуса. По сути, весь летун — вот это самая крыша. Сирич платформа и есть. К ней же крепятся двигатели. Все остальное, что висит ниже и выглядит внушительно. Всего лишь грузовой отсек и кабина. А ну как пара-тройка таких градин повредит энергетический контур? Он, конечно, состоит из множества отдельных ячеек. И повреждением одной или нескольких сразу его не отрубить полностью. Но стихия может ведь случайно угадать, нанеся урон в разных местах. И тогда точно край потому-то и вздрагивала всякий раз, когда очередная льдина попадала. Вот только как говорится в древних сказках, сколько верёвочки не виться, а конец близок. Так произошло и в моём случае, потому что какой бы хорошей машиной не была спроектирована пчёлой, но у неё есть свои пределы. В общем, хряснулась знатно. Ещё бы, сложно держать машину в воздухе, когда тебе здоровенной ледышкой ломают первую ступень компрессора, право переднего импеллера, На первой ступени вообще-то два ротора, но потеря и одного сказывается сильно. Ну, как потеря? Автоматика, после того, как ротор лишился примерно половины нагнетательных лопаток, остановила его, вернее, принудительно вывела из схемы, дабы возникшая бешеная вибрация не размотала весь импеллер к хренам. И хотя второй ротор первой ступени уцелел, машина всё равно накренила сильно, и продолжать удерживать её в воздухе, Стало весьма проблематично. Что удивляться, если импеллер лишился сразу половины своей мощности. Конечно же, автоматика и тут попыталась нивелировать потерю за счет управления реактивной струей. Но получилось. В общем, нифига толком не вышло. Однако же некуда. Жить-то хочется. Правда, Буря на мои устремления. Плевать с высокой... Короче, просто плевать. На то она и стихия. Планета словно задалась целью окончательно доконать меня. Везение кончилось, когда ледяной снаряд угодил в левый задний двигатель. Да так удачно, что тяга вообще исчезла. Импеллер тупо отключился за ненадобностью. Я бы поспорила с автоматической системой. И поверьте, нашла бы кучу доводов, исходя из которых не стоило отключать агрегат. Но на то она и автоматика. Ей мои доводы до да балды. Двигатель перестал давать хоть какую-то тягу. Значит, нет смысла его крутить. И в чём-то она, конечно же, права. Вот только на трёх исправных группах, до одной работающей в полсилы, ещё можно было как-то лететь. Но последняя потеря превысила пределы возможностей. Резко осев на корму и накренившись на левый борт, пчёла просто начала падать. Я, конечно, делала, что могла, стараясь продлить агонию. Даже не забыла подушку антиграва врубить на полную мощность. Без толку Ничего сделать уже было нельзя. Литун и так продержался в воздухе гораздо дольше, чем я надеялась. Причём это далеко не моя заслуга. Больше скажу. Это достижение того самого конструктора, который создал удивительно надёжный и одновременно с этим простой в управлении аппарат, прощающий новичку кучу ошибок. Единственное, что я ещё успела сделать напоследок, Так это выпустить опора шасси. Насколько это помогло сделать посадку? Да кому я вру. Какая посадка? Падение. Вот точное определение. Короче, помогло ли выпущенное шасси смягчить удар? Не знаю. По ощущениям нет. Звезданулась так, что аж искры из глаз. И в спине хрустнуло. Хорошо, что ложемент смягчил основной удар. Иначе и так уже перетруженный за сегодня организм мог вообще повредиться фатально. Бедолага пчела застонала всем набором корпуса, каждый его составляющий, и с противным скрежетом начала сползать куда-то задом. Удар был настолько жестким, что аж все системы потухли, и нейросоединение отключилось. Мурашки табуном по спине, потому что если такое случается, конец. Без энергии эта корыта никуда не полетит, да и сама я долго не протяну. В голове в тот момент... Убился раненой птицы один вопрос. Как? Как такое возможно? Ведь делала все по науке. И тем не менее, словно бы камнем рухнули вертикально вниз. Но я точно знаю, что снижалась по достаточно пологой траектории и спросевшая ниже горизонта кормой. А при таком приземлении нас должно было, как минимум, сначала приложить этой самой кормой о поверхность, а потом еще на брюхе тащить по инерции вперед. Скорость-то вроде не маленькая была. Хорошо, если б не кувыркала до кучи. Но от этого подушка антиграва должна была уберечь. Ответ один. Мне, видимо, везёт больше, чем другим. И с этим не поспоришь. Получилось ведь и теперь. Пчёла сползает куда-то, буквально падает опять. Продолжалось это примерно несколько секунд, а потом новый удар, последний, как оказалось. И машина наконец замерла. Я лежала и боялась вздохнуть. Чего ждала? Не знаю. Может, очередного чуда? И, что самое странное, дождалась. Где-то что-то щёлкнуло. Зажглись индикаторы. Загудела система жизнеобеспечения. И машина плавно приподнялась на антигравий, чтобы потом снова опуститься на днище. Удивительнее всего было другое. Для начала скажу, что немного придя в себя от шока и сообразив, что в очередной раз... Умудрилась пройти по грани да не сдохнуть. Я не услышала оглушающего воя ветра по ту сторону обшивки летуна. Нет, ветер никуда не делся, просто гудел теперь где-то как бы выше. Вторым невероятным событием явилась целостность корпуса кабины, то есть герметичность не нарушилась. К третьему пункту чудес можно отнести относительную исправность основных систем, то есть ячейки накопительного контура. Все до единой были в рабочем состоянии. Правда, энергии в них осталось не сильно много. Процентов 30 от полного заряда. Ну и напоследок можно упомянуть работоспособность модуля жизнеобеспечения. А ведь в момент удара мне показалось, что несчастная пчела вот-вот развалится на куски. И если после этого падения мне кто-то скажет, что на самом деле чудес не бывает, плюну в глаз. Вот честно. Потому что лично убедилась. Бывают. Глянула на часы. Снаружи темень, но это понятно. Тучи такие тёмные, что свет местной звезды их просто не пробивает. Но за бортом ещё день должен быть. Буря катала меня часа четыре всего, в стандартных смысле. По идее, не должна была сильно далеко утащить. Наружу лезть, естественно, сразу не стало хотя очень хотелось. Во-первых, не знаю, где нахожусь. Во-вторых, непогода погода ещё не прекратила своих издевательств но ну и в-третьих, чего я там увижу в темноте так кромешной? Нет, понятно, что специальный фонари скафандра могут обеспечить некоторую видимость, но при свете дня всяко лучше разбираться как с изучением неисправности, так и с возможной угрозой. Подобрала с пола вылетевший из шкафчика контейнер с харчами и соорудила быстрый перекус, а потом, сняв скафандр и поставив его на штатное место, завалилась обратно в ложе мент спать. Отдохнуть просто необходимо. Гравитация продолжает давить. И чем меньше я буду находиться в вертикальном положении, тем больше шансов хоть немного восстановиться. Как говорится, если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет.